Глава 44. Элли. Элли видит, как Мэри суетится и беспокоится. Она перемещается с пола на кровать, с кровати на стул и снова на пол. Берёт в руки фотографию, на которой она снята вместе со своими родителями. Переставляет её с одного края письменного стола на другой, без какой-то видимой цели. В комнате у Мэри чистота и порядок — Всё лежит на своих местах, и фотография в рамке выглядит странно на новом месте. «Что с тобой?» — в конце концов спрашивает Элли, обращая внимание на то, как Мэри морщится, когда голос внезапно нарушает тишину. «Ты ведёшь себя, как будто спятила». У Мэри из горла вылетает какой-то скрипучий звук, словно она не может поверить, что Элли назвала её сумасшедшей. «Ничего», — хрипит Мэри, — «Всё в порядке!» Элли слышала это и раньше. Её мама использовала такой же сдавленный тон, когда отец говорил что-то бесполезное. «Со мной всё в порядке, всё нормально. Прекрати это, Мартин!» Её отец знал, что тему лучше в таком случае не развивать. Элли знает, после того, как они ещё немного посидят в напряжённой тишине, словно в сгустившемся тумане, Мэри сама начнёт говорить. Слова напоминают капли, которые капают в раковину с забитым сливным отверстием, и в конце концов, если его никто не прочищает, вода выливается через край. И именно так и происходит. Слова начинают вылетать из мэрии. Я слышала, как мама говорила про женщину из социальной службы. Слова, как и вода, не прекращают лица и воду нельзя вернуть в раковину, а слова — в рот. Про ту, которая приходила к нам домой, Имаджен. С ней произошёл несчастный случай. Элли выпрямляется на кровати, словно проглотив кочергу. Значит, вот почему Мэри такая дёрганная сегодня вечером. Какой несчастный случай? Когда? Теперь Мэри поворачивается к ней лицом, как будто ей трудно сделать, что она хочет, и приходится собираться с силами. Она впивается взглядом в глаза Элли так, словно к ним присоединены лазеры, а слова звучат совсем нетипично для Мэри. Так говорят мисс Гилберт и Сара, когда думают, что их никто не слышит. «Тебе снова снились эти сны, Элли? Тебе снилась, Имаджин?» «Нет!» — слово вылетает из Элли до того, как она успевает обдумать, лошадь это или нет. Если честно, она не помнит свои сны. она просыпается в холодном поту у нее вздымается грудь и из горла вылетают хрипы после того как она боролась за каждый вдох в дыму в окружении огня но иногда она видит и другое иногда сквозь языки пламени пробиваются лица знакомых ей людей тех кто расстроил ее или плохо к ней относится, тех кого она рада видеть страдающими в своих снах но в реальной жизни Она даже мотылька не смогла убить. Она плакала, когда открыла окно, а потом смотрела, как мотылек летит к свободе, едва шевеля крылышками.